Книга вторая, глава первая. «У дверей войны». Их дальнозоркость не есть проведение далекого будущего. Они пророки и видят лишь свои отвлеченные доктрины, а не грядущую жизнь. Николай Бердяев. Была глубокая зимняя ночь января 1939 года. Трудовая Москва спала. Лишь кое-где в зданиях наркоматов, генштаба Огромные коробки на Лубянке сквозь зашторенные окна пробивались слабые блики света. Члены политбюро, наркомы, военное руководство, как всегда, бодрствовали. Такой распорядок дня. Работа до глубокой ночи сложился постепенно. Сталин и раньше возвращался домой к полуночи, а когда международная обстановка начала еще больше ухудшаться, стал регулярно задерживаться в своем кабинете до двух-трех часов ночи а иногда и того позже. Ну а для НКВД ночь была чуть ли не основным рабочим временем. Сталин после двенадцати ночи редко вызывал к себе кого-либо. Исключение составляло только ближайшее окружение – Молотов, Ворошилов, Берия. Обсуждая тот или иной вопрос, они по предложению Сталина нередко делали перерыв и отправлялись ужинать на его дачу в Кунцево, где за трапезой продолжали заниматься делами. Сталин обычно давал возможность высказаться каждому, бросая иногда короткие реплики, а затем в конце не спеша резюмировал. Порой его решения существенно отличались от мнения собеседников, однако это их не смущало, они тут же соглашались. Пожалуй, возражал порой и то ненастойчиво Молотов. Берии удавалось чаще, чем другим, угадывать мысли вождя, и он не скрывал своего удовлетворения. Иногда требовалась какая-то справка, уточнение деталей, статистические данные. Сталин тут же звонил по вертушке наркому, иному высокому должностному лицу, и коротко справлялся о деле. Почти не было случая, чтобы на другом конце провода не оказалось нужного человека. Иной раз складывалось впечатление, что Сталин такими звонками проверял усердие руководителей, которые, в свою очередь, и ночью держали при себе, определенное число работников для решения внезапно поставленной задачи. Ночные бдения накануне войны стали обычными. Сегодня Сталин сидел над отчетным докладом, с которым он будет выступать на очередном 18-м съезде партии. В начале января пленум ЦК решил созвать съезд 10 марта 1939 года. Первый вариант доклада, подготовленный в аппарате ЦК, уже невозможно было узнать. Десятки страниц Сталин переписал заново. Он хотел выразить две главные идеи. Первая – мир на накануне новых потрясений, рушится система послевоенных мирных договоров, экономический кризис ускоряет рост военной опасности, на горизонте тучи мировой войны. А если точнее, подумал и написал Сталин, новая империалистическая война стала фактом. Идея вторая, которую хотел популярно изложить вождь, Заключалось в публичном утверждении новых успехов социализма. Он считал, что в результате разгрома капитулянтов и вредителей страна стала еще более могучей. Полистав страницы со статистическими выкладками, которые ему подготовили, Сталин после долгих размышлений быстро стал писать «Мы перегнали главные капиталистические страны в смысле техники производства и темпов развития промышленности. Это очень хорошо, но этого мало». Нужно перегнать их также в экономическом отношении. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать. Нужно строить новые заводы, нужно ковать новые кадры для промышленности. Но для этого необходимо время, и немалое. Невозможно в 2-3 года перегнать экономически главные капиталистические страны. Для этого потребуется несколько больше времени. Устало отодвинув доклад, Сталин вызвал Поскребышева и попросил принести списки делегатов предыдущего съезда и избранных на нем членов ЦК. Вчера у помощника этих списков под рукой не оказалось. Открыв тоненькую папочку, Сталин погрузился в чтение. Пожалуй, более половины фамилий ему были хорошо знакомы. Этот известен ему еще по наркомнацию, другой по коллективизации, третий памятен беседой при назначении секретарем обкома. Военных делегатов он знал почти всех. Сталин медленно водил пальцем по спискам, иногда задерживаясь на той или другой фамилии. Цепкая память восстанавливала встречи, беседы, разговоры. Вот Михайлов, начальник строительства Дворца Советов. Он у него был один или два раза вместе с Академиком и Выслушивали его Сталина пожелания по проектированию и развертыванию строительных работ. Любимов запомнился тем, что обычно в числе первых Рапортовал ему о перевыполнении плана предприятиями легкой промышленности. Взгляд вождя долго не мог оторваться от строки. Янукидзе – секретарь президиума ЦК СССР. Ведь был другом, а поди ж ты какой скрытный оказался. И вот целая обойма заведующих отделами ЦК партии. Бауман, Пятницкий, Яковлев, Стецкий. Как могут меняться люди? Яков Аркадьевич Эшптейн? которого почему-то называли Яковлевым. Так хорошо поработал в годы коллективизации, а тут вдруг завилял. Сталин вспомнил, что не раз приглашал Яковлева обедать к себе, а это было признаком особого расположения. Стецкий умел работать с писателями, артистами, но у Сталина он никогда особого доверия не вызывал. Стало быть, предчувствие его не обмануло. Враг. Взгляд Сталина зацепился за фамилию Рухимовича. Наркома оборонной промышленности. С ним у него было много встреч. Цепкий исполнительный человек, но оказался замешанным в связях с троцкистами. Вот Мирзаян, первый секретарь ЦК КПБ Казахстана, он плохо его знал, но помнил, что после обсуждения кандидатуры Мирзаяна дал согласие на избрание. Сталин взял карандаш и подчеркнул фамилии бывших членов и кандидатов в члены Политбюро. Рудзутак, Касиор, Чубарь, Постышев. Хорошо, что он вовремя рассмотрел этих людей. Они могли быть опасны не только для партии, но и для него. Всплыли в памяти их письма с просьбами разобраться, пощадить, вникнуть в дела НКВД, где, по их мнению, свило гнездо банда провокаторов. Листая списки, Сталин обратил внимание, что у большинства фамилий, сразу же после инициалов, Рукой Поскребышева сделаны карандашные метки ВН. Иногда указана какая-то дата. Тут же понял, что означает дата – приведение приговора в исполнение или просто смерти. Но не сразу уловил смысл буквенных выражений. И все же, остановившись на фамилии Агранова, догадался – ВН – враг народа. Да, Агранов, его старший приятель, его старший товарищ, которого год назад расстреляли, тоже оказался врагом народа. Перед глазами мелькали фамилии тех, кого уже не было в живых. Уханов, Семенов, Лобов, Шибалдаев, Румянцев, Хатаевич, Демченко, Сулимов, Илиава, Голодет, Лепа, Каминский, Попов, Зеленский, Булин, Гекала. Сталин подумал, кто же остался. Но, вспомнив, что почти три сотни делегатов 17-го съезда проголосовали против него, успокоился. Это дело их рук. Да, среди делегатов съезда было слишком много скрытых врагов, а ведь подавляющее большинство этих людей вступили в партию еще до революции в годы Гражданской войны. Размышляя над списками, Сталин, возможно, подумал, они оказались не готовы жить при социализме. Путы оппозиционеров, видно, держали их крепко, не смогли понять социализма. Эти люди навеки замолчали. Они ничего не могут ни сказать, ни даже подумать об очередном съезде, растущей военной опасности, о том, что не Бог, а он, товарищ Сталин, был им высшим судьей. Как бы продолжая свои ночные размышления, Сталин на завтра сказал Маленкову, которого все чаще и чаще вызывал к себе и поручал самые различные ответственные задания. Думаю, от вражеского балласта очистились мы хорошо. Нужны свежие силы. Нужны новые люди в партии. Да, партии нужны новые люди. Тем более, что после семнадцатого съезда ее численность сократилась на тридцать тысяч человек. Он неплохо провел операцию по удалению из партии многочисленных врагов. Что и говорить, без роста численности преданных ему, Сталину, коммунистов, невозможно браться за дерзкую, фантастическую задачу перегнать главные капиталистические страны в экономическом отношении но партии нужно новое, молодое сталинское пополнение. И уже в 1939 году кандидатами в члены ВКПБ было принято более миллиона человек. Партия становилась все больше, как об этом прямо писали и говорили, сталинской. Вернувшись к докладу, Сталин вписал в текст еще один абзац. Некоторые деятели зарубежной прессы болтают, четким почерком с большим наклоном писал вождь что очищение советских организаций от шпионов, убийц вредителей вроде Троцкого, Зиновьева, Каменева, Якера, Тухачевского, Розенгольца, Бухарина и других извергов поколебало, будто бы советский строй, внесло разложение. Эта пошлая болтовня стоит того, чтобы поиздеваться над ней. Перо едва поспевала за мыслью. В 1937 году были приговорены к расстрелу Тухачевский, Якер, Убаревич и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Выборы дали советской власти 98,6% всех участников голосования – Розенгольц, Рыков, Бухарин и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховный Совет Союзных Республик. Выборы дали советской власти – 99,4% всех участников голосования. Спрашивается, где же тут признаки разложения, и почему это разложение не сказалось на результатах выборов. Ночная логика Сталина была, как и он сам, железной. Вождь непоколебимо верил в свои антиистины. Нет, Сталина не беспокоили муки раскаяния. Чувство раскаяния, как, впрочем, милосердия и сострадания, ему было неведомо. Заглянув во время ночной работы над докладом в недавнее прошлое, Сталин должен был увидеть в нем не просто праведный гнев и скорбный укор. Он не мог не почувствовать опасности, которую невольно нагнетал в той же мере, в какой ослабил за последние годы первую землю социализма.